Глава 18 В коридоре, где исчез Юсуф, царила тень. Лишь утренний свет, пробивавшийся сквозь витражные окна, окрашивал мраморный пол разноцветными оттенками. Что он имел в виду? Мой разговор с Хатидже? Или что-то большее, скрытое в стенах этого дома, где каждый шорох казался частью заговора? Я стояла, прижавшись к прохладной стене, чувствуя, как пульс бьется в висках. Юсуф! Младший из Демиров был, конечно, загадкой, молчаливый, нелюдимый, странный одним словом. Его взгляд, полный смятения, говорил о том, что не все так гладко в этой семье. Пошла по коридору, чисто из любопытства. Я хотела многом расспросить парня, ведь он точно выделялся среди своих родных братьев. Худощавые плечи, сгорбленные, словно под невидимым грузом. Нервные пальцы, теребящие край скатерти за завтраком, выдавали в нем человека, разрываемого внутренним конфликтом. «О, я его прекрасно могла понять. С такой матерью можно заработать несколько психических травм». В отличие от Керема с наглой ухмылкой или Амира с уверенностью хищника, Юсуф казался чужим в этом доме, как птица, чьи крылья подрезали, но которая все еще мечтает о небе. Коридор вел к лестнице, ведущей на второй этаж, где комнаты утопали в роскоши. Бархатные занавеси, аромат сандала, ковры с узорами, напоминающими звезды над Босфором. Но я чувствовала, что этот дом не просто клетка для меня. Он был тюрьмой и для Юсуфа, чья мягкость контрастировала с жестокостью его семьи. Вспомнила, как он избегал моего взгляда за столом, как его пальцы дрожали, когда Хадиджи Ханым бросала свои колкие замечания. Он не хотел быть частью их мира, но его держали здесь, как меня, силой, традициями, долгом. Бедный мальчик. Если мои предположения верны, то я ему сочувствую. Он еще в худшем положении, чем я. Он не знал другой жизни. Но я не пошла на второй этаж, а дальше. Коридор закончился широкой лестницей, ведущей вниз, в глубину дома. Я еще не была там и уверена, что подвал Демиров был местом, куда не ходят без причины. Спустилась, чувствуя, как воздух становится тяжелее, пропитанный сыростью и чем-то еще, металлическим, как запах крови. Лестница была узкой, с каменными ступенями, а свет от редких ламп отбрасывал длинные тени, похожие на когти. Внизу послышался стон, низкий, хриплый, полный боли, я замерла, прижавшись к стене. Еще один стон. За ним глухой удар, как будто кулак встретился с плотью. Голоса резкие, властные, разрезали тишину. «Ты думал, можешь обмануть меня?» Это был Амир. Его низкий голос, как раскат грома, был пропитан яростью. «Я дал тебе шанс один, и ты его упустил!» «Пожалуйста, я не знал!» Голос слабый, задыхающийся, принадлежит незнакомцу. Еще удар, и стон оборвался всхлипом. «Не знал? Кирем И вот он был насмешливым, но в нем чувствовалась жестокость. «Ты знал, с кем связался. Думал, можешь взять деньги Демиров и исчезнуть? Глупец!» Прижала руку ко рту, чтобы не выдать себя. Сердце стучало так громко, что я боялась, они услышат. Выглянула из-за угла. Справа дверь. Она открыта. В центре огромной комнаты на бетонном полу лежала фигура. Мужчина. Его лицо было разбито. Кровь стекала по подбородку, смешиваясь с пылью. Керем стоял над ним. Его кулаки были сжаты, а рубашка забрызгана красным. Амир стоял чуть в стороне. Его поза была обманчиво расслабленной, но глаза горели ненавистью. «Сделка сорвалась из-за тебя!» — продолжал Амир. Его голос был холодным, как мрамор. «Партнеры ждут груз, а ты решил, что можешь наскинуть Ошибка!» «Я верну, клянусь!» Мужчина кашлянул, сплюнув кровь. «Дайте мне время!» Керем рассмеялся. Его смех был, как скрежет металла. «Время? У тебя его нет!» Он занес кулак, но Амир поднял руку, останавливая его. «Хватит, Керем!» Он уже понял. Амир шагнул ближе, наклонился к мужчине. Его голос стал тише, но от этого еще страшнее. «Ты знаешь, что бывает с теми, кто предает Демиров, но я дам тебе последний шанс. Вернешь долг с процентами. Не вернешь, и твоя семья узнает, каково это — терять все». Задохнулась, чувствуя, как холод и ужас пробирает до костей. Это был не просто дом, не просто семья. Это был мир, где власть мира держалась на страхе, на крови, на сломанных судьбах. Мой отец, Лейла, сестры, все мы были пешками в их игре, как этот человек, корчащийся на полу. Я хотела бежать, но ноги словно приросли к каменному полу. Зажмурилась, собираясь с мыслями и силами, а когда открыла глаза, чуть не закричала. Бежать было поздно. Амир стоял в шаге от меня, его тень накрывала, как крыло ворона. Глаза темные, как ночь, впились в мои, и я почувствовала, что воздух уходит из легких. Он не удивился, не рассердился, его лицо было непроницаемым, но в уголке рта затаилась тень улыбки, той, что обещала наказание. «Элиф!» — голос был мягким, почти ласковым, но от него легче не становилось. «Ты слишком любопытна!» Отступила, но спина уперлась в стену. Керем подошел к нам. Его ухмылка стала шире, когда он увидел меня. «О, смотри, наша невеста решила прогуляться». Он вытер кровь с кулаков и рубашку, шагнув ближе. «Любишь подглядывать, да? Это тебе не сказки про любовь, девочка». «Замолчи, Керем», — оборвала мир, не отводя от меня взгляда. «Элиф, что ты здесь делаешь?» Мой язык онемел, но я заставила себя говорить, хотя голос дрожал. Хотела узнать, что за монстр правит этим домом. Похоже, я нашла ответ. Амир прищурился. Его улыбка стала острее, как лезвие. «Монстр?» Он шагнул ближе, и я почувствовала жар тела и запах, смесь виски и чего-то резкого, как порох. «Ты видишь только то, что хочешь видеть, Элиф. Этот мир не такой, как твоя Москва». «Здесь выживают те, кто умеет держать в руках власть, и я держу ее крепко». «Власть?» — выпрямилась, хотя страх сжимал горло. «Это не власть, Амир, это жестокость. Ты ломаешь людей, и думаешь, что можешь сломать меня». Керем хмыкнул, но Амир поднял руку, заставляя его замолчать. Его взгляд был тяжелым, как свинец, но в нем мелькнула искра. «Ни гнев, ни угроза, а что-то, что я не могла разгадать». Ты ошибаешься, сказал тихо, но каждое слово било как молот. Я не хочу тебя ломать олив. Я хочу, чтобы ты поняла, этот дом, этот город, этот мир мои, и ты станешь частью его, хочешь ты этого или нет? Ты уже моя. Хотела ответить, но стон мужчины на полу оборвал мои слова. Он шевельнулся. Его глаза, полные ужаса, встретились с моими. Амир заметил это и повернулся к нему. Его лицо стало жестче. «Уведи его, Керем!» — приказал он. «И закончи с этим!» Керем кивнул, отошел от нас, схватил мужчину за воротник и потащил его в темноту подвала. Стоны затихли, но их эхо осталось в моих ушах. Посмотрела на Амира, чувствуя, как гнев и страх борются в груди. «Ты не человек. Ты зверь!» Он улыбнулся, но в этой улыбке не было тепла, только холодная хищная уверенность. «Может быть, но этот зверь выбрал тебя, Элив, и ты никуда не денешься». Он шагнул ближе, его рука коснулась моего запястья, и я почувствовала, как ток пробежал по коже. Вырвалась, но он не отпустил, его пальцы сжались сильнее, не до боли, но достаточно, чтобы я поняла, бежать некуда». «Пойдём», — сказал он. Его голос был как приказ, не терпящий возражений. «Нам нужно поговорить, и на этот раз ты будешь слушать». Он повел меня наверх по лестнице. Его хватка была железной, но я не сопротивлялась. Не потому, что сдалась, а потому, что знала. «Мне нужно время». «Время, чтобы найти слабость Амира, Керема, этого дома». «И Юсуф, мне нужно было с ним поговорить». Я чувствовала, что он знал что-то, что могло изменить все. Когда мы вышли из подвала, я услышала за спиной тихий шорох. Обернулась, но никого не было. Только тень мелькнула в конце коридора, и я могла поклясться, что это был Юсуф, наблюдавший за нами из темноты.